Все течение славных рек проходит под частным владением. Ваши от устья до исток огромные потоки, что служат границами огромным народам. Но и этого мало. Вам нужно вместить в пределы ваших поместий моря. Нужно, чтобы ваш управитель царствовал за Адриатическими, Ионийскими и Эгейскими водами, чтобы острова, жилища могучих вождей считались самым дешевым из всего вашего достояния. Владейте, чем хотите. Пусть будет имением то, что прежде называлось державой. Присваивайте, что можете. Все равно того, что не ваше, будет больше. А теперь я обращаюсь к вам, чья расточительность так же безбрежна, как и халчность. Вам я говорю, долго ли еще не будет такого озера, над которым не поднимались бы кровли ваших загородных, такой реки, чьи берега не были бы унизаны вашими домами, где не пробьются горячие ключи, там тотчас». Поднимутся новые пристанища роскоши. Где не загнется заливом берег, Вы кладете основание построек И, довольные только созданной руками почвою, Гоните море вспять. Пусть повсеместно блистают ваши жилища То на горах, откуда так широк вид на сушу и на море, То на равнине, Но, возносясь высь вровень с горами, Сколько бы вы ни строили, Как бы высоко ни строили, Вы — только крошечные тела И ничего больше. Зачем вам множество спален? Ведь только в одной вы ложитесь. А где вас нет, там все не ваше. Теперь я перейду к вам, чье обжорство бездонное и ненасытное обыскивает и моря, и земли. Здесь закидывают крючки, там ставят селки и всевозможные тенета, не жалея труда на преследование дичи и оставляя в покое только ту, которой вы присытились. Много ли из того, что добывают для вас только рук? Много ли из всех яств отведают ваши утомленные наслаждениями уста? Много ли из всей дичи, добытой с такими опасностями, попробует, господин, страдающий поносами и тошнотами? Много ли устриц, привезенных из такой дали, скользнет в его ненасытное брюхо? Вы несчастны! Ибо сами не понимаете, что голод ваш больше вашей же утробы. Говори это другим, чтобы, говоря так, услышать и самому. Пиши, чтобы самому читать, когда пишешь. Все относи к нравам для обуздания неистовых страстей. Учись для того, чтобы знать не больше. «А лучше будь здоров!»